Глава седьмая. Утром я проснулась от звонка, посмотрела на часы и ахнула. Похоже, они сошли с ума. 5 я т утра. Никогда так рано не поднимаюсь. Резкий звук повторился, он определённо доносился из коридора. Я поняла, что меня разбудил не будильник. Встала и вышла в коридор. б и б и п Донеслось из-за угла. Я прищурилась, увидела на полу круглый чёрный предмет и поняла, что противный звук издаёт пылесос. Но я же вчера его отключила. Прекрасно помню, что выдернула из розетки штепсель, а потом нажала на красную кнопку на панели агрегата, давила на неё, пока у робота не погасли все лампочки. Не мог же он сам включиться. б и б и п б и б и п летела по коридору. В полнейшем недоумении я приблизилась к уборщику и увидела, что он подключён к розетке. Панель горит разноцветными огоньками. Как так? Не понимая, что происходит, и отчаянно желая выпить кофе, я отправилась на кухню. И тут на мобильный п р и м ч а л а с ь СМС. «Доброе утро. Могу я начать уборку? Епифан Армагеддонович». «Нет», — рассердилась я, — «ни в коем случае». Мобильный в моей руке зазвонил, номер был неизвестен. Как правило, я не отвечаю на вызовы, если номер не определяется. Но сегодня почему-то поступило иначе. «Алло?» «Добрый день», — произнес баритон. «Как ваши дела?» Больше всего мне хотелось воскрикнуть, молодой человек, на часах четверть шестого утра. Рановато для приятного общения. Но хорошее воспитание победило это желание. Спасибо. Нормально. Кто вы? Банк. Луч дохода. Предлагает вам выгодно вложить рекламу. Меня сбил с толку вопрос про дела. Я решила, что беседую с человеком. От злости рука дрогнула, сотовый шлепнулся на плитку и развалился в крошево. Я села на корточке и начала собирать руины трубки. Если я роняю бутерброд с маслом, то угадайте, какой стороной он окажется на полу. Масляный? А вот и нет. Хлебушек с п л а н и р у е т так, что его можно спокойно поднять и съесть. Когда я поскальзываюсь на мокром асфальте и падаю, то никогда не оказываюсь в луже, коих вокруг не считано. Госпожа Тараканова угодит на единственный сухой пятачок, встанет и без проблем продолжит путь. Если у меня выдаётся совершенно свободный день, и я часов э д о к в семь вечера зайду в супермаркет, то в торговом зале указ вообще никого не окажется. Думаете, мне всегда и во всём везёт? Сейчас вы видели одну сторону медали. Есть другая? Какая? Например, разряженная в пух и прах, я выплываю из подъезда. Стоит солнечный летний день, на небе не облачко, но когда я шагаю к машине, думая о предстоящей важной встрече, Вдруг откуда ни возьмись, налетают тучи, и начинается ливень. Да какой! Просто стена воды. Я в секунду превращаюсь в мокрую курицу. Если же в моём графике есть всего лишь полчаса на покупку продуктов, и я в три часа дня, когда пенсионеры и домохозяйки уже затарились и вернулись домой, а работающий люд ещё сидит в офисах, вот если я в это мёртвое время забегу в супермаркет, то там будет прорва народа с тележками, А ко всем кассам выстроятся длиннющие очереди. Мне везёт тогда, когда этого не надо. И не везёт, когда надо. Сегодняшнее утро тому прекрасный пример. Сейчас я могла бы спокойно спать, сколько душе угодно, но меня сдёрнул с кровати сигнал пылесоса. Интересно, почему он не сработал на прошлой неделе, когда я забыла завести будильник. в ы н ы р н у л а из сновидений около 11 и н и везде опоздала. А сегодня-то мне никуда спешить не надо. Я побрела в комнату. по какой причине робот не звонил семь дней назад. Как он только вчера появился у нас дома. Ладно, попробую заснуть. Штепсель из розетки вынут, мобильный разбит. Побеспокоить меня никто не может. Я легла в кровать, закуталась в одеяло и попыталась задремать, но сон меня покинул. Я вертелась на кровати до 7 в конце концов решила пойти выпить кофе, зевнула. Глаза сами собой закрылись. Дзынь-дзынь-дзынь. Я резко села, взглянула на часы полвосьмого. Что звенит? Городской телефон. Я понеслась в столовую, где находится база, на которую я вчера поставила трубку для зарядки. Наверное, муж меня ищет. Странно, конечно, что он решил поговорить со мной в столь ранний час, хотя в Москве полвосьмого Хабаровске уже пообедали. Степан забыл про разницу во времени. «Привет, котик!» — воскликнула я. «Добрый день, Виола Леопольдинова!» Найдётся ли хоть один человек, который сразу произнесёт правильно моё отчество? Я Виола Ленинидовна. Моего отца зовут Ленинит. Это так называемое новое советское имя. Оно происходит от слов «ленинские идеи». Никто не удивляется, если женщина откликается на Нинель, но мало кто знает, что её имя — Ленин, которое прочитано наоборот. Мягкий знак добавили для мягкого звучания. Вилен. Владимир Ильич Ленин. Марлен. Марксизм, ленинизм. Ну и совсем благозвучное обращение к девочке. д е з д р а п е р м а Да здравствует 1 м а я Доброе утро, — ответила я. Не разбудил вас? Отличный вопрос. И как на него ответить? А вы выдернули меня из тёплой постельки в тот момент, когда мне наконец-то удалось задремать? Всё в порядке, я уже проснулась, — ответила я. Согласитесь, хорошее воспитание делает из человека самозабвенного вруна. Обычно я не тревожу людей раньше 10 Прекрасная привычка, и зачем вы ее сегодня нарушили? Но Дмитриев велел вам срочно позвонить. Услышав фамилию мужа, я встрепенулась. «Простите, вы кто?» «Ой, забыл назваться. Филипп Майоров, временно исполняющий обязанности начальника отдела компьютерного поиска. Мы с вами вчера разговаривали». «А куда делся в о л е н Поразилась я. Ещё вчера он занимал этот пост. Андрей написал заявление об уходе после беседы с вами, пояснил Филипп. Отказался работать положенные месяцы, убежал без оглядки. Поэтому на это место спешно назначили меня. Поздравляю, пробормотала я. Степан просил вас приехать в офис к 10 с я продолжал Майоров. Он надеется к этому времени прибыть на работу. Самолёт из Хабаровска уже совершил посадку. «Вроде муж собирался вернуться через три дня», — удивилась я. «По этому вопросу не могу дать никаких объяснений. Мне известно лишь, что в 10 с я утра собирается группа, в состав которой включены вы. Приедет клиент Елена Михайловна Диванкова». «Кто?» — удивилась я. «Елена Михайловна Диванкова», — повторил Майоров. «Ага», — сказала я. «Постараюсь не опоздать. Буду рад увидеть вас своими глазами. Взаимно». Пылесос вам больше не докучает? Вчера отключила его от электричества, а сегодня он сам воткнул вилку в розетку и разбудил меня ни свет ни заря. н а я бедничала я. О, похоже, у вас самая крутая новая модель помощника по хозяйству. Восхитился собеседник. Он многое умеет делать. И картошку чистит? Обрадовалась я. У нас домработница внезапно заболела. э протянул Майоров. Думаю, это навряд ли. Я не изучал детальное руководство, «Непременно прочитаю его и доложу о возможностях Епифана». «Отлично», — обрадовалась я. «Потом объясните мне, как им пользоваться». «Конечно», — пообещал Филипп. «Моя радость окрепла. До сих пор все компьютерщики, услышав от меня слово «объясните», мигом втягивали голову в плечи и бормотали. «Ладно, как-нибудь потом». И «Это и потом» никогда не наступало. «Похоже, м а й о р о приятный человек». «Виола Леопольдинова, у вас мобильный выключен, вы СМС не получаете и звонки не проходят», — предупредил Филипп. «Уронила его», — призналась я. «Несчастный погиб, по дороге в офис куплю новый». «Вы рассчитываете на определенную сумму или вы не боитесь любой цены?» — уточнил новый начальник отдела компьютерного поиска. «Я не готова переплачивать замотные модели и не стану давиться в очереди за ними», — обозначила я свою позицию. «Меня интересует трубка для работы, повседневных дел, цвет корпуса безразличен». «Отлично!» — воскликнул Филипп. «Сейчас пришлю фото. Идеальное сочетание, цена-качество. Сам таким пользуюсь, очень доволен».